Андрей уверенно шел по запутанным, постоянно петляющим коридорам, обмениваясь приветствиями с нечастыми встреченными местными обитателями. Я шла рядом, по профессиональной привычке, постоянно оценивая ситуацию с точки зрения безопасности клиента и отражения внезапного нападения. Лифт, естественно, не работал. поэтому мы поднялись на четвертый этаж по лестнице и подошли к двери, едва державшейся на колеблющихся петлях. Остановившись напротив двери, я протянула руку и не очень громко, но настойчиво постучала. За дверью с некоторым запозданием раздался шум сдвигаемой мебели, и снова наступила тишина. Мы с Андреем молча переглянулись, и я постучала сильнее. Под напором моей руки дверь плавно приоткрылась приблизительно на четверть. В открывшемся для взгляда пространстве показалась задняя стенка шкафа, который делил комнату на какое-то подобие импровизированной прихожей и на скрытую жилую часть. Андрей перешагнул порог, для убедительности постучал еще раз, но уже по шкафу, и спросил, обращаясь в глубину, «Серега, ты здесь?» В ответ на его вопрос из-за шкафа вновь раздалось неопределенное шевеление, и затем ленивый голос, растягивая слова, ответил, «А-а-а!» «Это ты, что ли, Андрюха? Давай, заходи!» Хозяин комнаты, названный Серегой, валялся на кровати и, судя по всему, отрываться от койки в ближайшие сутки не собирался. Он слегка повернул голову в нашу сторону, а затем лениво и вяло махнул рукой, что, по-видимому, должно было означать приветствие. Андрей обменялся с ним рукопожатием. «Что с тобой?» – спросил он хозяина комнаты. «Меня мутит», – философски ответил тот и для убедительности, икнув, пояснил. «Со вчерашнего вечера!» Впрочем, последнее объяснение было излишнее. Стоявший в комнате запах не оставлял сомнений в характере вчерашнего мероприятия. Ты чего пришел? равнодушно спросил Серега, больше занятый мыслями о своем нынешнем физическом состоянии, чем о цели прихода Андрея. Олега, ищу, ответил тот. А-а-а! Понимающе протянул Серега. Он уехал позавчера, а вчера приходил один из милиции, тоже спрашивал. Сказал, что Олег в больнице. Вроде побили его. «Когда — Когда? — удивленно выпалил Андрей и посмотрел на меня. — Я же сказал, вчера приходил, а когда побили, не знаю. В Центральный он. Мы тут собирались сходить. «Поехали?» – вопросительно, полуумоляюще перебил его Андрей, обращаясь ко мне. Я согласно кивнула головой. По дороге в больницу мы оба молчали. Я обдумывала и пыталась связать вместе все факты, которых чем дальше, тем становилось больше. Правда, ясности они не прибавляли. Мои мысли в беспорядке кружились, словно стая вспугнутых воробьев. Андрей был погружен в собственные раздумья. Краем глаза, а иногда и в зеркале, я видела его ставшее слишком серьезным лицо. Судя по всему, он был озабочен и, несомненно, переживал за Олега. Отец Андрея, Валерий Павлович, До отъезда в Африку работал именно в Центральной городской больнице. Я там часто бывала во время болезни тети Милы и считала, что неплохо знаю как саму больницу, так и дорогу туда. Однако выяснилось, что Андрей знал маршрут лучше меня. После недолгого спора он убедил меня поехать какими-то запутанными переулками и дворами, и мы действительно довольно быстро значительно быстрее, чем по обычной дороге, выехали к нужному месту. Вместо центрального входа мы оказались на хозяйственном дворе около широко раскрытой двери. По роду своей нынешней работы мне не раз приходилось для получения необходимой информации проникать в различные лечебные учреждения. В принципе, это было не так уж сложно, Главным препятствием обычно становились старые уборщицы, вечно недовольные абсолютно всем. Гордо нацепив белый халат, они любили покрикивать на посетителей. Обычно я, в случае необходимости, надевала отутюженный и накрахмаленный халат и с уверенным видом шла вперед. Принцип Бендера – действовать смело, ничего не расспрашивать, Побольше цинизма, людям это нравится. Здесь действовал безотказно. Была, правда, еще одна небольшая, но далеко не маловажная деталь, подмеченная в результате моих личных наблюдений и эффективно применявшаяся при необходимости. Врачи и медсестры частенько надевают халат на майку, рубашку или прямо на голое тело, если на улице жарко, например, как сейчас. Конечно, верхнюю одежду они оставляли в кабинетах, и поэтому, если в коридорах больницы вы видели человека в белом халате, надетым на обычный костюм, то можно было почти на 100% быть уверенным, что это посетитель. Я, как правило, в машине быстренько снимала с себя все до нижнего белья, надевала халат и, сделав вид, будто только что вышла, свободно проходила через любую дверь. Правда, в последнее время появилась мода вешать на грудь табличку с фамилией и должностью, но я обходилась каким-нибудь непонятным, вышитым на груди вензелем, и такой номер вполне удачно проходил. Андрей, как можно было судить по его поведению, На правах сына одного из лучших докторов больницы не нуждался в подобных ухищрениях. Пару раз он по ходу движения здоровался с кем-то, а я послушно шла за ним. Преодолев множество лестниц и переходов, мы вышли к широким закрытым дверям из толстого матового стекла с надписью «Отделение интенсивной терапии». Андрей нажал на кнопку звонка сбоку. Через минуту дверь приоткрылась, и из нее выглянуло недовольное и чем-то озабоченное лицо женщины в возрасте, где-то между сорока и сорока пятью. Увидев посетителей, она явно намеревалась сразу же отправить нас во свояси, но Андрей вовремя опередил ее радостным возгласом. «Здравствуйте, Лидия Алексеевна!» Лидия Алексеевна на мгновение задумалась, всматриваясь в его лицо, а затем, наконец-то вспомнив, немного удивленно, но также радостно улыбнулась в ответ. «Андрей, это ты!» Валерий Павлович, судя по всему, пользовался уважением и любовью персонала, и его сын в данный момент пожинал плоды родительской славы. «Да, Лидия Алексеевна, как отец!» Нормально. Вчера звонил. Ну, хорошо. Тебе что-нибудь нужно? Да. Вы знаете, у нас здесь лежит друг. Мы хотели бы пройти к нему. Как фамилия друга? Котельников. Олег Котельников. У него лицо еще такое немного красное. Подожди здесь. Лидия Алексеевна снова исчезла в дверном проеме. Дверные створки захлопнулись за ней. Мы остались ждать. Прошло несколько минут томительного ожидания, и я и Андрей начали нетерпеливо поглядывать на кнопку звонка, но половинки двери, словно сжатые зубы, молчаливо хранили тайну. И когда желание позвонить снова начало достигать апогея, Лидия Алексеевна появилась вновь. Вид у нее был утомленный и озабоченный. «Не очень хорошие новости, Андрей», – сказала она. Андрей побледнел, и его лицо застыло. «Тяжелый твой Олег. Может, не выбраться». «Что с ним?» – спросила я, так как Андрей еще не приобрел окончательно способность говорить. «Черепно-мозговая травма, сломаны несколько ребер, лицо в синяках. Все бы ничего!» но только парень не приходит в сознание. «А можно мы пройдем к нему?» – Приобрел вновь способность говорить Андрей. Лидия Алексеевна на секунду задумалась. Наверное, это было против всяких правил, но авторитет Валерия Павловича сыграл свою положительную роль. «День сегодня не очень удачный», – сказала она. Минут сорок назад умер парень, тоже совсем молодой, и тоже побили, даже не знаем еще кто такой. Люди стали совсем как звери. Ну ладно, пойдемте, только ненадолго. Мы согласно кивнули и прошли за ней в отделение. Дверь автоматически закрылась за нами, и я отметила про себя, как плавно щелкнул механизм замка. В сопровождении Лидии Алексеевны мы подошли к широкому столу с переливающимся миганием разноцветных лампочек пультом, и она сказала, обращаясь к сидевшей за столом медсестре, «Женя, дай этим молодым людям халаты, Они не в третью, где у нас парень с черепно-мозговой». Моя тезка немного удивленно расширил глаза, «Но, Лидия Алексеевна, мы же...» Они от Валерия Павловича, а вот этот симпатичный молодой человек – его сын, – перебила ее наша провожатая. Эти слова произвели эффект волшебного заклинания, что-то вроде «Сим-сим, откройся!». Жениное лицо поплыло в улыбке, она уже с большим интересом посмотрела на Андрея и, не переставая улыбаться, сказала «Ну, если от Валерия Павловича!». Она встала и направилась в ближайшую от стола дверь. Через минуту она вышла оттуда, держа в руках пару белых халатов. «Для Валерия Павловича сделаю все», – сказала она с таким видом, как будто ее и отца Андрея связывали более теплые отношения, чем просто служебные. Мы стали надевать халаты, И в этот момент из конца коридора выехала каталка, на которой везли кого-то, полностью накрытого простыней. Край простыни в том месте, где находится голова, немного сбился от движения, и оттуда выглядывала прядь рыжеватых волос. Мой взгляд скользнул и застыл на этой пряди. Это не ваш. сказала Лидия Алексеевна мне, заметив и по-своему оценив мое краткое замешательство. «Ваш! Прямо и вторая дверь слева!» Махнула она в сторону, дальше по коридору. Каталка проехала мимо меня, и я смогла четко увидеть и рассмотреть эту прядь, которая привлекла мое внимание. У нее был не совсем обычный рыжеватый оттенок. и на одну секунду где-то в глубине души у меня шевельнулось дурное, ядовитое, какое-то противное чувство, но сейчас же прошло, оставив мутный осадок и немного странную и темную до конца нераспознанную ассоциацию. В палате было тихо, и царила какая-то особая сдержанная атмосфера. попадая под действие которой, невольно перестаёшь громко говорить и переходишь на шепот. У противоположных стен стояли две койки. Одна из них была свободна, на другой, весь в проводах, трубках и каких-то датчиках, лежал парень. Он был полностью обнажён, голова недавно обрита наголо. но жизненные процессы, благодаря подключенной и безустали работающей аппаратуре, не застыли полностью, и сквозь поцарапанную бритвой кожу головы проступали редкие острые точки, пытающихся вырасти волос. Олег был ровесником Андрея, но густые кровоподтеки, обширными пятнами покрывавшие лицо, делали его немного старше. В разрывах пятен виднелась неповрежденная кожа, которая действительно была неестественного, болезненного, красно-бордового оттенка, давшего Олегу его прозвище. Из-за этого разница между кровоподтёками и остальной кожей просматривалась нечетко, и поэтому лицо, особенно с первого взгляда, казалось почти сплошной, Багровой маской. «Подожди меня, я поговорю с врачом», – вполголоса полголоса произнес Андрей. Я согласно кивнула, сняла и возвратила халат, и стеклянные двери захлопнулись за мной. Ожидание продлилось около десяти минут. Андрей вышел с совершенно расстроенным лицом. «Какие новости?» – спросила я. «Пока довольно печальные», – ответил он. «Что?» – врач говорит, что состояние Олега тяжелое. Нужна куча лекарств, и они все очень дорогие, но тогда хотя бы появится шанс. «А так шансов практически нет», – грустно добавил Андрей. «Ты спросил, когда он поступил?» «Позавчера, днем. «Значит, распрощавшись с тобой, он не дошел до электрички?» – констатировала я. «Наверное», – уныло согласился Андрей с таким видом, как будто все происшедшее было его личной виной. «А что родители?» – предприняла я попытку как-то рассеять безысходность. В ответ он только отрицательно покачал головой. С такими печальными мыслями и в подавленном состоянии мы пошли обратно. Так же, как по пути сюда, мы хранили молчание. Мой взгляд по привычке бесцельно блуждал по окружающим предметам, отмечая все детали обстановки. Навстречу нам показалась женщина, которая вела за руку бойкую и подвижную девочку лет 7-8. Девочка шумно вертелась в разные стороны, и ее огненно-рыжие волосы, собранные вместе на затылке, то и дело взлетали, словно пушистый беличий хвостик. Она была очень милая и непосредственная, и непроизвольно приковывала к себе внимание всех проходящих мимо. По лицу женщины... Было видно, что она уже давно оставила бесплодные попытки справиться с бурным темпераментом девочки и махнула на него рукой. Но беспрерывно мелькающий рыжий хвостик захватил мое внимание и почему-то никак не отпускал. Я остановилась в глубокой задумчивости. Какие-то темные и неясные ассоциации бродили в моем сознании, теснились внутри головы и стремились вырваться наружу. «Что с тобой?» – Удивленно и в то же время обеспокоенно спросил Андрей, глядя, как я застыла на месте. «Пока вроде ничего», – рассеянно ответила я. «Я не могла понять, в чем дело, и почему вид этой девочки...» Подействовало на меня так завораживающе. Я силилась что-то вспомнить, но все попытки оставались тщетны. Голова от усилия потихоньку начала болеть. У меня так бывало иногда, когда подсознание самостоятельно схватывало какую-нибудь важную деталь обстановки и пыталось сигнализировать об этом сознанию. Подожди. Сказала я Андрею и присела на небольшую кушетку, стоявшую у стены больничного коридора. Я откинула назад голову, прислонилась затылком к холодной стене, закрыла глаза и расслабилась всем телом. И тут же, в темноте, расслабленного сознания, словно вспыхнула молния. «Волосы!» Точнее, цвет волос. Вот что привлекло мое внимание. Я вспомнила выбившуюся из-под простыни прядь, которую видела в реанимации. Это было дико и невероятно, но это просто необходимо было проверить. Я резко вскочила на ноги. Глаза Андрея расширились в удивлении от такой прыти. Ненормальная! Как, наверное, подумал бы посторонний наблюдатель, которому удалось бы увидеть этот внезапный переход из состояния близкого к каталепсии, к вибрирующей жажде деятельности. Но мнение посторонних наблюдателей, если они и были, меня сейчас не волновало. Так же резко я повернулась лицом к Андрею и быстро спросила, где морг? Андрей застыл в растерянности и только беззвучно открыл рот. Где морк? Пришлось повторить мне уже более требовательно. Там махнул он куда-то по направлению к лестнице. Идем, сказала я и решительно направилась в указанную сторону. Андрей послушно пошел за мной. Боюсь, что сейчас он начал сильно опасаться за мое душевное здоровье. И, возможно, пожалел, что вообще связался. с такой легко возбуждающейся дамочкой. Я продолжала свое целеустремленное движение вперед. Указанная Андреем лестница вывела нас в больничный двор недалеко от того места, где мы оставили машину. «Куда дальше?» – спросила я. «Вон там», – показал он на продолковатое одноэтажное здание в глубине двора. «Женя, может, ты скажешь, в чем дело?» «Сейчас проверю одну вещь и скажу. Обязательно!» – пообещала я. Мы подошли к потертой низенькой двери, обитой старыми железными листами с отогнутыми и рваными краями. За ней оказывался длинный узкий коридор, облицованный в шахматном порядке голубой и черной плиткой, что в сочетании с парой еловых венков у стены – придавала всему торжественный, скорбно-печальный вид. Через коридор мы вышли в обширный зал, заполненный стеллажами, на которых, где в беспорядке, где аккуратно лежали тела. В воздухе пахло странным, неподвижным запахом. Сладковато-приторный вкус появился во рту и вяз на зубах. Во время обучения я проходила подготовку на психологическую устойчивость, включавшую в себя и такой элемент, как посещение морга и кладбища. Со временем у кого раньше, у кого позже появилась абсолютная невосприимчивость к виду мертвых человеческих тел, и они начинали восприниматься не как люди, а как некие восковые застывшие фигуры – не вызывающие никаких эмоционально окрашенных переживаний. Но Андрей такой подготовки, конечно же, не имел, и я заметила, что он тщательно, но не совсем успешно боролся с приступом, подкатившей дурноты. «Подожди меня на улице, если хочешь», – предложила я ему. Он секунду колебался между стремлением бежать отсюда как можно дальше и нежеланием показаться слабым в моих глазах. Победило второе, и он отрицательно мотнул головой. Навстречу нам в легком полумраке из-за какого-то бетонного гибрида стола и неглубокой ванны возник пожилой мужик в клеенчатом фартуке со спутанными волосами, и широким ножом в руках. Видимо, это был рабочий морга при исполнении своих профессиональных обязанностей, которого отвлекло наше появление. "Вам чего?" не вполне дружелюбно спросил он. "Вы знаете," немного запинающимся, даже несколько заискивающим тоном начала я. "Ну, По коровье тупо промычал он. «Тут вам парни только что спустили. Из реанимации можно на него посмотреть. Мы ищем своего знакомого и... Вы понимаете?» Мужик снял с рук толстые резиновые перчатки и бросил их на небольшой грязный стол. В его глазах появилось некое подобие осмысленного выражения. «Знаешь, это не положено». Особенно если неопознанный, только с милицией. Инструкция. Привычно заучена, начал говорить он, вытирая руки о замусоленное полотенце. Но я прервала его тираду, достав бумажную купюру и вложив ее в его широкую ладонь. Банкнота медленно и с достоинством исчезла в необъятно широком кармане клеенчатого фартука. «Пойдём!» – сделал он неопределенный кивок головой куда-то вглубь. Лавируя между стеллажами и ваннами, мы проследовали за ним. Недалеко от другой, слегка приоткрытой двери, которая вела в какое-то внутреннее подсобное помещение, стояла одинокая каталка со своим печальным грузом. Виденная мною рожеватая прядь не совсем обычного оттенка по-прежнему выглядывала из-под сбившегося края простыни. Мужик приблизился к каталке, обошел ее с другой стороны и привычным движением откинул покрывало. Я быстро посмотрела на лицо. «Только на лицо!» бескровная, с закрытыми глазами и покрытая короткой ржеватой щетиной, словно ржавчиной, облепившей металл. Линия челюсти резко ломалась почти посредине. Шершавый синеватый язык горбом стоял при открытом холодном мертвом рту. Щека была во множественных мелких порезах. Больше никаких сомнений не оставалось. Я повернулась и пошла обратно. «Спасибо!» – бросила я через плечо мужику. «Ну что, не ваш, что ли?» «Ну вот, хорошо!» – удовлетворенно произнес он нам вслед. Мы вышли на улицу и сразу же погрузились в светлое и радостное тепло летнего солнца. показавшееся после прохлады мертвецкой, особенно ласковым. Андрей прислонился к стене и затем опустился на корточки. — Ты как? — заботливо спросила его я, беря за руку. — Да какая-то мерзкая слабость! — жмурясь от яркого солнца, ответил он. — Первый раз? — спросила я. Он утвердительно кивнул головой. Ничего, это скоро пройдет, – приободрила я его. Во второй раз будет намного легче. А что? Будет и второй раз? Надеюсь, что нет. Во всяком случае, мне бы хотелось обойтись без этого. Андрей глубоко вздохнул, также глубоко выдохнул и поднялся на ноги. Ну что, идем отсюда? – спросил он. «Да, нам уже пора», – ответила я и отправилась в сторону оставленной машины. Когда мы оба захлопнули двери моего автомобиля, Андрей, до этого терпеливо молчавший, наконец не выдержал и произнес. «Ты же обещала объяснить». «Конечно, объясню. Ты узнал того парня?» «Нет, честно говоря». Я почти никуда не смотрел. Так вот, это именно тот тип, который стрелял в тебя гарпуном из лодки, а до этого нападал в арке. Ты уверена, произнес Андрей после некоторого молчания, в чем, что это именно тот парень? Безоговорочная уверенность Андрея в невинности и полной непричастности Олега Похоже, пошатнулась. Конечно, у него особенный оттенок волос. Я его хорошо запомнила. В реанимации я заметила только прядь, которая выбивалась из-под простыни, но не придала этому значения. А затем, когда увидела рыжую девочку в коридоре, в памяти сразу все всплыло, и я решила проверить. Это он, леший. Кто? «Леший» – это его кличка. Во всяком случае, он откликался на нее. На несколько секунд мы оба в задумчивости притихли. Действительно, задуматься было о чем. События происходили одно за другим, упреждая наши, точнее, мои действия. Я со всем своим опытом и умениями Лишь только пыталась схватить конец нити, но пока безуспешно. Более того, эта самая нить неожиданно обрывалась и обрывалась кровавым следом. Сама себе я напоминала сейчас сапера, который обезвредил уже не одну сотню мин и решил, что может все. Короче говоря, началось что-то типа головокружения от успехов. Именно в такой момент и совершаются непростительные ошибки. Похоже, что жаркое летнее солнце, теплая вода и бездумное бездельничание сыграли свою черную роль. Хотя отдых мне был необходим, и, как гласит английская поговорка, иногда нужно остановиться и просто понюхать розы. Но в данный момент мне показалось, что я нанюхалась их. до полной одури. Единственной моей заслугой, правда, весьма существенной, было то, что мой клиент жив и здоров. «Все!» – твердо и решительно сказала я себе. «Хватит! Нужно собраться и серьезно взяться за дело. И за себя тоже!» Мое самолюбие и профессиональная честь были задеты. Я решительно протянула руку и повернула ключ в замке зажигания. Мотор послушно и радостно отозвался ровным урчанием. Я вырулила машину за пределы больничного двора. «Куда мы сейчас?» – спросил Андрей, заглядывая мне в глаза. Я не знала, что ему ответить. Мне нужно было собраться с мыслями и решить. Какие активные действия нужно предпринять, чтобы разрешить наши проблемы и словно гордиев узел разрубить их одним точным ударом? Думаю, что к тебе жизнь не останавливается, и не надо забывать, для чего мы встретились с самого начала. Последнюю фразу я произнесла на суахили. Андрей улыбнулся. и согласно кивнул мне в ответ к подъезду дома где жил андрей мы подъехали приблизительно через полчаса я была настроена решительно разобраться во всем и покончить с угрозой моему клиенту и ученику и по возможности как можно быстрее чтобы он стал для меня просто учеником Машину я остановила метрах в двадцати от двери подъезда. По всем правилам охранного искусства в такой ситуации охранников должно быть двое: один остается в машине с объектом, второй предварительно осматривает подъезд на предмет безопасности, и при положительных результатах осмотра все вместе покидают автомобиль. Я была одна. И чтобы выполнить свою главную задачу, охрану клиента, решила выбрать меньшее из двух зол. Я не стала оставлять Андрея в «Фольксвагене» одного и просто пошла впереди него. До лифта мы добрались без приключений и уже поднимались под прерывистое гудение двигателей, когда я довольно отчетливо почувствовала запах бензина. Надо сказать, что я всегда. недолюбливала лифты чисто с профессиональной точки зрения. Когда раскрываются двери, ты оказываешься совершенно заблокированной и практически беззащитной в его маленьком пространстве. Человек на лестничной площадке получает огромное преимущество над тобой и умело воспользоваться им – лишь дело техники. Наличие подобного запаха не понравилось мне. Я напрягла слух и уловила два голоса где-то наверху. Конечно, не было ничего необычного в том, что в подъезде слегка попахивает бензином, и кто-то разговаривает. Но я, следуя какому-то подсознательному импульсу, нажала кнопку «Стоп». По моим ощущениям, лифт находился приблизительно на пятом этаже. После остановки кабины сразу же нажала на исцарапанную кнопку с наполовину вытершейся цифрой 5. Лифт дернулся и послушно раскрыл двери. На стене напротив дверей показался электрический счетчик и корявая написанная от руки «пятерка». Андрей вопросительно посмотрел на меня, но несколько дней, проведенных со мной, уже научили его кое-чему, и он не издал ни звука. Я выдержала небольшую паузу во времени и надавила цифру девять. Лифт никак не отреагировал. Я вновь нажала на девятку, но уже сильнее. «Она не работает». В полголоса сообщил мне Андрей. Вот уже несколько лет. Я мысленно чертыхнулась. Если мои опасения верны, и кто-то ожидает нас с Андреем на лестничной клетке, то лучшее место как для засады, так и для ответного хода – более высокий этаж, то есть девятый. Ситуация как в горах. Преимущество у того, кто находится выше. Но, похоже, этим правилам воспользоваться не удастся. С надеждой, что хотя бы работает седьмой предыдущий этаж, я нажала соответствующую кнопку. Наверху загудела, двери дернулись и закрылись, и лифт вновь поехал вверх. Я приложила указательный палец к губам. призывая Андрея не шуметь. Мы вышли. Я подтолкнула его в сторону, достала ключи, слегка позвенела ими, чтобы создать звуковую иллюзию того, что кто-то заходит в свою квартиру. Запах бензина чувствовался уже ясно и отчетливо. Наверху кто-то был. Я ощутила это по легким неясным шорохам и подсознательному чувству присутствия постороннего, выработанному в процессе охранной деятельности. Разумеется, самый правильный и простой вариант – незаметно уйти. Но тогда не решалась главная задача – обезопасить Андрея от последующих нападений. Для кардинального и окончательного решения проблемы Мне вновь был нужен язык. Предыдущий, леший, был безвозвратно потерян. Основа идти в розу ветров значило бы повторяться, а повторение – дурной тон в моей работе. Неэффективный и даже небезопасный. Решение созрело само собой. Оставить Андрея этажом ниже, а самой – используя фактор внезапности и бесшумности, напасть первый, если нас ждут, конечно. Судя по звукам, их там было двое, и они не очень скрывались. Давай, негромко произнес один голос и добавил, жди меня. Послышались шаги, но не вниз, не к лифту, а наверх. Значит, мои догадки верны. Их двое, и они уже собирались уходить. Причем по одному, через чердак или крышу. Удача улыбнулась мне, предоставив возможность встретиться с каждым по отдельности. Выждав, пока наверху стихнут шаги одного из них, я двинулась по лестнице на следующий этаж. Я преодолела половину лестничного пролета, и впереди показалась фигура находившегося там человека. Это был достаточно крепкий парень в черной майке без рукавов, на которой почти наверняка спереди было изображение черепа, паутины, какого-нибудь мерзкого насекомого или еще чего-нибудь в этом же духе. Он стоял перед лифтом. Около лестничного пролета спиной ко мне. Рядом с железной дверью квартиры Андрея валялась грязная пивная бутылка, а на ее поверхности тускло поблескивали бензиновые потеки. Вокруг половика у порога растеклась радужная лужица. Парень одной рукой опирался о стену, а в другой опущенный, держал зажженную сигарету. Он почти философски, как художник, созерцал бензиновые переливы на двери и полу. Сейчас он сделает еще несколько затяжек, быстро бросит непотушенный окурок и не менее быстро, также через верх, уйдет к ожидающему его напарнику. Только его планы не учитывали одного. Моего появления. а я собиралась внести свой вклад в развитие последующих событий. Неожиданно парень обернулся в мою сторону. Вряд ли он услышал мои шаги. Скорее всего, он случайно боковым зрением заметил движение сзади и инстинктивно оглянулся. Его первая реакция была, как у замеченного базарного вора. «Схватить и бежать!» Его рука с сигаретой в замахе быстро дернулась вверх и затем в сторону двери. Но я была уже довольно близко и резко бросилась в его сторону. Хлестким движением я ударила его по запястью руки, державшей сигарету. Его пальцы мгновенно разжались, а окурок по инерции полетел на бетонный пол – и ударился об него, выплеснув из себя сноп желтых искр. От него до переливающейся радугой лужицы оставалось не больше 20 сантиметров. В этот момент парень резко повернулся в сторону верхнего этажа и с широким прыжком вскочил на пять или шесть ступенек. Однако подошва его туфли попала на сбитый угол ступеньки, и он, соскользнув с нее, чуть и не полностью растянулся на лестнице. Выбросив вперед руки и плавно спружинив на них, он уже практически вскочил на ноги, но я почти горизонтально прыгнула вслед за ним. Одной рукой я быстро оперлась на ступеньку, а другой по-ковбойски, словно петлей, цепко схватила его за лодыжку. на этот раз он не успел выпрямить руки и падая болезненно с грохотом приземлился на локти он коротко взвыл дернул схваченной ногой и ловко перевернулся на спину от его разворота моя кисть повернулась вокруг оси и чтобы не вывернуть ее я вынуждена была отпустить его ногу и сделала это вовремя Озлобленный болью падения на локте, он громко ругнулся и силой нанес мне в лицо удар другой ногой. Точнее, попытался нанести. Я отбила его удар, но, когда этого он ударилась локтем. Мы оба лежали на лестнице. Я уже собиралась вскочить на ноги, но он ударил второй раз. Я снова легко увернулась, оперлась на одно колено и крепко вцепилась в нижний край его левой брючины. Все остальное было делом техники – быстро провести болевой прием на ступне и стащить его вниз. Но в этот момент дверь лифта раскрылась, и оттуда на площадку выскочил Андрей с короткой палкой в руках. Он резко повернулся в нашу сторону, и за время моей борьбы бензиновая лужа успела растечься несколькими широкими языками, и Андрей левой ногой попал в одну из них. Его нога соскользнула в сторону, подогнулась, и он, потеряв равновесие, упал на четвереньки. От его падения лужа всколыхнулась и тоненьким ручейком дотянулась до тлеющего окурка. Левая половина его брюк ниже колена вспыхнула. Мгновенно хищные языки пламени поднялись над лужей и устремились к порогу квартиры. «На какую-то долю секунды случившееся отвлекло меня!» Но этого оказалось достаточно, чтобы мой противник изловчился пнуть меня свободной ногой в плечо и вырваться из захвата. Он и Андрей практически одновременно вскочили на ноги. Андрей, как всякий не прошедший специальную подготовку человек, побежал. Единственный свободный для него путь лежал вниз, и он стремительно покатился по лестнице. а поджигатель пулей бросился выше, к последнему этажу. Наверняка он выберется на крышу и через соседний подъезд выскочит на улицу к ожидающему его напарнику. В очередной раз судьба, сделав мне подарок в виде возможности быстро получить информацию, в последний миг повернулась спиной. Я рванулась вниз за Андреем. Он уже успел преодолеть половину лестничного пролета, но от слишком быстрого движения запнулся и упал на межэтажной площадке. Несмотря на довольно чувствительное столкновение со стеной и полом, он тут же попытался вскочить, чтобы бежать дальше, но ему не удалось даже слегка приподняться. Я уже кубарем скатилась вниз и прыгнула на него сверху, прижимая его к полу. По пути я сдернула через голову майку и ею сбила пламя с его горящей брючины. Затем майкой же накрыла тлеющую ткань и несколько раз прихлопнула ее ладонью. Андрей дернулся подо мной, но я крепко сидела на нем, не позволяя двигаться. Через несколько мгновений с огнем было покончено. Я убрала майку и встала. Андрей, поднявшись вслед за мной, посмотрел вниз. Ткань брюк слева, ниже колена, продолжала дымиться. Он сбросил туфли и быстро снял с себя брюки. Огонь успел слегка обжечь кожу. В местах соприкосновения она начала краснеть. Мы посмотрели друг на друга и затем почти одновременно повернули головы в сторону квартиры. К счастью, пожара не произошло. Обивка двери едва огорела. Большая часть выплеснутого бензина стекла вниз, а дверной половик, как губка, впитал его. Он-то и спас дверь от губительных повреждений. Андрей подбежал к двери, отшвырнул половик пинком ноги, а брюками начал сбивать огонь с поверхности двери. Да, увидел бы, кто нас со стороны. Парень без штанов тушит огонь, а рядом девчонка, раздетая по пояс. Наконец-то огонь был сбит. Андрей поднял выпавшие из кармана ключи, открыл еще дымящуюся дверь, и мы вошли в квартиру.